Храбрый заяц Французская сказка Храбрый заяц Бродили по лесу волк и леса И набрели на чей-то дом Леса, так ты думаешь, чей это дом? Ну, откуда же мне знать, чей это дом? Ну, на дереве сидит обезьяна, давай на нее и спросим Эй, обезьяна? А! Что? Что? Обезьяна! А! Это дом. Это дом зайца. А он сейчас побежал на огород. Да я-то из-за морковкой побежал. Слушай, Лиса, mm -hmm. пока он там бегает, mm -hmm. давай здесь поселимся. Mm -hmm. Ты здорово придумал. Мы с тобой будем ходить на охоту, а обезьяна будет дом охранять будет и нам готовить. Обезьяна? А? Что, а? Ты согласна? Огласна, ну? я согласна. Тогда связай давай с дерева. Связаю. Забрались звери в дом к зайцу. А тут и он возвращается с огорода. А. А. Только хотел открыть дверь, вдруг слышит чьи-то голоса. Вот и я сейчас вообще голодался. Ничего, уж потерпи. Вот сейчас заяц придёт, его-то мы и съедим. всякий другой заяц умер бы от страха, услышав такой разговор. Но этот заяц был храбр и умён. Он спрятал под порог свою морковку, распахнул широко дверь и вошёл в дом. Здравствуйте, дорогие гости. Прекрасно. Неплохо было бы чего-нибудь съесть. А, а? неплохо. Это он хорошо сказал. Хорошо. Догадливый. А хотите? Я вас всех накормлю досыта. Ой, ой да хотим, ладно. хотим, сайте, да что же ты нас накормишь? Уже не мародёрской или что вы что вы? Я знаю, что никто из вас не любит морков. Что ж, никто. Я бы съела пачку. Сегодня в полдень по лесной дороге пойдёт один рыцарь. Ухти. Он несёт в подарок королю мешок с одеждой и мешок с едой. Что это брать? Они бы мешок с едой. И мы будем сыты. Будем сыты. Да? Глупый заяц. Разве мы можем отобрать у рыцаря мешок? А да. да. Заяц, эх, наобманеваешь. Да, а я сделаю так, что рыцарь сам бросит мешок на землю. Слушаешь? Только тут уж вы не зевайте. Сразу мешок хватайте, хватаем и тащите его сюда, кладаем и тащим. Пошли заяц, волк, лиса и обезьяна к лесной дороге. Спрятались в кустах и ждут, когда появится рыцарь. Летят! Вот это. Ого! <связь> Действительно, на дороге появился рыцарь, и в каждой руке у него было по большому мешку. Я храбрый рыцарь барбишан, иду, иду я королю, несу в подарок барабан. Тру-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, тру-лю-лю-лю-лю-лю. Я королю понравлюсь, награда знаю, ждёт меня. По Франции прославлюсь, тро-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла. Тут заяц выскочил из кустов и упал на дороге. О, заяц лежит на дороге. Надо подобрать. Ла-ла-ла-ла. Наклонился рыцарь над зайцем. Только хотел взять, а руки-то заняты. Бросил рыцарь мешки, а заяц прыг в сторону рыцаря с за ним. Заяц. Ты куда? Заяц Ох ты, какой заяц, постой, я от тебя, от меня, от меня ты не уйдешь. Все дальше и дальше от мешков уводит заяц рыцаря. Заяц, а ты, куда ты, заяц? А рыцарь увлекся. Так, так, так, так. Так ему хочется заяца поймать. Ох ты, з -з заяц. Так, так, так. Увидел заяц, что звери мешки утащили и пустился домой. Куда, куда? Остался рыцарь с носом. Ух. Лиса ушла. Не дай, не дай. Да. Прибежал заяц домой, а лиса как раз первый мешок развязывает. Думаешь, Кирина, так успокой. Погони гони меня. Ну что, новые станы или бо. Барабан. Сейчас я что, совсем? Ну, этот мешок мне интересный не совсем. Давай другой давай, мешок. Надо, давай, давай, давай. Никуда от вас мешок не денется. Что? Сейчас вот что надо сделать. Что? Ты волк? Надень сапоги. Ступай. Надень и ступай в баранье стадо. Ой, люблю баранину. Бараны увидят, что ты в сапогах, подумают, что ты пастух. А ты гони стадо в лес. ходит у тебя круглый год праздник. Значит, дорогой, мне тут заяц. А если собаки? Ты ж да. вступага. А! Илиса, возьми плащ. Плащ. Завернись в него. Так. Повежи голову платком. Да. Возьми барабан. А? Да. Иступай в деревню. Там начни бить барабан. Будце люди, будь рано. А ты скажи им, что ты в нахарках и лечишь любые болезни. Туда они тебе куриц, колбасы, уточек. Ну, в общем, всё моя шапа не болеться. Колбасы, уточки ко мне, что, ну, зайчик, ну мне-то что делать, ну? Ты обезьяна? Надень штаны. Штаны. Вступай в Ближний сад. В Ближний сад вступаю. Я подумаю, что ты человек. А, конечно, и не подумаешь. Ты подумай. сможешь нарвать себе сколько захочешь там абрикосов, абрикосов... язчиков, груш и груш. Тогда у тебя будет праздник круглый год. А, ну. Все довольны доcadastro. И изаится. Молодец. Молодец. Ух, ловкий ты! А мне на минутку даже показалось, что ты хочешь нас обмануть. Ну, прости меня, О, заячек. Бачек, спасибо, я так люблю груши. И, и вот эти особенные персики. Хорошо. Все за дело. И все трое сделали так, как сказал заяц. А дальше было вот что. Натянул волк сапоги и пошел в баранье стадо. Чуи или собаки волчий запах и как бросится на волка. Он бежать. Опогита мешают. Ой! Догоняй его. Ой! Уже близко. Ой, проклятые заподи. Ой! и нгун го запоги и помчался во весь дух. Хоть с рваной шкурой, но всё-таки убежал от слесой. Вот что приключилось. Пришла она в деревню, стала посреди улицы и начала бить в барабан. Сбежались люди. Я знал, Ебалей. Уж живород, не рожа. Бросилась лиса на утёк. Дразнит да в плаще далеко убежишь. Путается он под ногами. За каждый кустик цепляется. Убегает лиса со всех ног. Хвостом следы заметает, а сама зайца клянёт. Вожа, суду ты руска до тебя. Я же клатчка. Зяный. Вот что произошло. Натянула она штаны и пошла в сад. Влезла на грушевое дерево, сидит, груши выбирает, одну в рот отправляет, другую вниз бросает. Одну вниз бросает, другую в рот отправляет. Уплетает груши, зайца похваливает. М. -м, -м а какая прелесть. Ну зайчик, ну зайчик, ну умничка. Ой, груши вкусные, персики, персики. Ну просто прелесть. Вдруг перс слышит она под деревом мальчишеский голос. Ой. Обезьяна на дереве. Ой. Обезьяна на дереве. Ой, мне надо, мне надо меня. Перепугалась обезьяна. Хочет с дерева слезть, а штаны за сук зацепились и не пускают. Дергается обезьяна, а внизу мальчишки палками размахивают. Еще раз дернулась обезьяна посильнее, штаны порвались. Ой, ой, ой! И она шлепнулась на землю, избитая. Еле живая от страха, добралась она до леса. Ой! Ой! Ой! Ой, они же у меня всю шкуру ободрали. Какой мах! И вот неподалеку от Зайчьего дома встретились волк, обезьяна и лиса. Рассказали они друг другу, что с ними приключилось, и догадались, что Зайд все это нарочно придумал, чтобы их погубить. Я говорила, что я тебе! Она говорила, говорила! Что он отмазал? Правильно, правильно, правильно. И я тебе говорила, и она говорила. Говорили, говорили, говорили. А ты что? Верно. Верно. Надо было его сразу убить. Пошли к дому. Пошли. Бросились они к дому зайца. тим расправ. Теперь он отпасню идёт. А, да, попался. Простите. Чтом делаешь? <гас> ну нахал. Что ж две ноги унесла? На один щик. Всё. Всё. Конец тебе пришёл. Ты меня с пенце путрище. <гас> Ты задец? Да. Я заяц. Ай, разве ты не заставлял меня напяливать штаны за две обезьяны? Да я скажу о да меня. Ты? Меня одевать в плаш. Не заставлять? Тоже сказал, путаем. Да. Ничего мы не путаем. Ну, я тебя сейчас есть буду. Да нет же, вы меня путаете с датьем, очень похожим на меня. Ох, слушай, что он от нас говорит? Да слышу. Ну, а на этот раз он нас не пролетет. Вы напрасно на меня кричите. Кто поймал зайца? Какого зайца ты поймал? От того самого, который вас обманул. Где он? Нет. Стойте. Здесь... В колодце. Загляните сюда, а то осторожно. Тут волк, лиса и обезьяна заглянули в колодец, И увидели там зайца. Вернее, отражение того зайца, который сидел на колодце. И правда, он здесь. Ну, прыгай. Ну, я ему сейчас дам. Прыгай. Стой! Одному тебе, Волкову, не поймать. Как? Надо всем вместе. Всем, всем. Втроем. Броситься на этого зайца. Так, как только я скажу, три... Так, Раз, прыгати наглу. Внимание? Так. Готовься. Раз. 2. 3. Волк, лиса и обезьяна на счёте 3 прыгнули в колодец и, конечно, утонули. А заяц, как ни в чём не бывало, отправился к себе доедать морковь. дружок